От березы полетели щепки. «От орел!» Сказал участковый. «Только сильно на это не рассчитывай». «А я никогда на это особенно и не рассчитывал», ответил Иларион, выбрасывая стрелянную гильзу и заполняя опустевшее гнездо в барабане. «Это так, для поднятия боевого духа». «Ага, понятно. А где ты, говоришь, служил-то?» «А ты, батя, не промах!» – усмехнулся Илларион. «Только я тебе про это ничего не говорил. И ты уж прости меня, не скажу». «Ага-га!» покивал участковый. «Ясно. Но больше-то не служишь». «Да не переживай, отец. Я сам по себе». Успокоил его Илларион, пряча револьвер за пояс и одергивая сверху камуфляжную куртку. «А ты где взял ты эту гаубицу?» «Где взял, там более нету». Участковый шевельнул усами, что у него, по всей видимости, обозначало улыбку. «Теперь уж ты меня извини». Забродов хмыкнул. Этот тип начинал ему определенно нравиться. «Это что ж, ты так и возишь ее все время в машине?» спросил он. «Зачем все время? Сегодня только положил перед тем, как сюда ехать». «Ох, и хитер же ты, батя!» С искренним восхищением сказал Иларион. «А ты доживи до моих лет, и ты таким станешь», уверил его участковый. Вполне довольные друг другом, они полезли в машину. «Погоди-ка, а скотина как же?» спросил Иларион. «А это не твоя забота. За скотиной я пришлю кого-нибудь, кто болтать не станет». «Слушай-ка, отец!» сказал Илларион, когда УАЗик вырулил на дорогу. «А запасная машина у тебя случайно где-нибудь не припрятана?» «Чего нет, того нет», вздохнул старший лейтенант. «Танк есть немецкий, в полной исправности. Не подойдет?» «Ты что, шутишь?» «Да какие шутки? Тут по лесам всего столько. Да и в лес ходить незачем. Заходи в любой дом и бери, что надо». Хочешь пушку, хочешь пулемет, если, конечно, знаешь, где искать. У нас тут места интересные, к ним привыкнуть надобно». вот же, черт!» – сказал Иларион. «Но, Мещеряков, доберусь я до тебя». «А это кто такой?» – насторожился участковый. «Да так, приятель один. Это он мне сюда приехать посоветовал. Охота, говорит, тут исключительная». И рыбалка тоже. А он давно здесь был, приятель-то твой? Да лет восемь, а то и все 10 тому. Да черт его знает, в общем. а протянул участковый. Тогда понятно. от чего же? Охота тут и впрямь знатная. Живы будем, так свожу тебя на лося. Они надолго замолчали, изо всех сил стараясь удержаться на прыгающих под ними клеенчатых сиденьях. Участковый гнал машину, не разбирая дороги, и так козлом скакала на ухабах, веером разбрызгивая черную воду из глубоких непросыхающих луж. Иларион во время этой гонки молил Бога только об одном – чтобы старый револьвер как-нибудь сам собой не выстрелил у него за поясом. Тот-то было бы весело. Солнце меж тем поднялось уже довольно высоко, высушив росу на траве и листьях. Кореем попалась неторопливо бредущая по дороге стадо коров в сопровождении сопливой личности в огромном до колен засаленном парадном солдатском кителе без пуговиц и огромных резиновых сапогах, ведрами болтающихся на нижних тощих конечностях. На голове у личности красовалась бейсбольная кепка с надписью «ЮАС-АРМИ», а в руке был зажат самодельный веревочный кнут. Личность бодро отsalютовала кнутом, и участковый в ответ просигналил клаксоном. Привет, Мишка, прокричал он, высунувшись в окошко. Что ты всю дорогу своей кавалерией перекрыл? «Ха -ха -ха ответила личность, радостно улыбаясь щербатым ртом. Это Мишка, пояснил Иларион участковый. Вот скажи мне, что из него нынче может вырасти? Одно из двух: Либо пьяница, либо бандит, потому как ничего другого он, можно сказать, и не видал. Не останавливаясь, они проскочили деревню, в которой жил Щербатый Мишка, и где за машиной увязалась целая стая одуревших от безделья дворняк. С бешеным лаем эта разношерстная компания проводила машину до околицы и разом отстала, внезапно потеряв к ней всякий интерес».